Глава 2. Следующие четыре недели Трестрам провел не без пользы. Он вспомнил о своем призвании, он же преподаватель истории и смежных дисциплин, и на средства своего бедного погибшего взвода побаловал себя кратким курсом реабилитации. Дни напролет он просиживал в Центральной библиотеке, где читал труды великих историков и историографов своей эпохи. Идеологическая борьба в 20 веке Скотта. Принципы расовой истории Цукмайера и Фельдфебеля, Истории ядерной войны Стебина Брауна, Кун -чу и Чуи религиозные субституты в прототехническую эпоху Спару, доктрина цикла Раднизовица Все это были тонкие томики в логограмматическом формате, который безжалостно урезал и коверкал орфографию ради сбережения бумаги. Для вечернего отдыха он читал новых поэтов и романистов. Он заметил, что писатели пел фазы уже не в фаворе. Нельзя же право слова, хотя и жаль, сотворить искусство из мягкотелого старого либерализма. Новые книги были полны секса и смерти возможно, единственно пригодного материала для писателей. 27 марта в понедельник, в ясный весенний день. Тристрам сел на поезд до Лондона. Военное министерство располагалось в Фулиме. Он обнаружил, что это несколько тридцать этажей в небоскребе умеренной высотности под названием «Джанипер Билдинг». «Вам нельзя, сэр», — остановил его швейцар. «Почему?» «Неназначено. С дороги», — рявкнул Тристрам. «Вы, похоже, не знаете, кто я». И, оттолкнув в сторону Швейцара, вошел в первую же попавшуюся канцелярию. Там несколько пухлых блондинок в форме стучали по клавишам электрических речмашинок. «Я хочу поговорить с вашим начальством», — сказал Трестрам. «Только по предварительной записи», — тут же отозвалась одна молодая толстуха. Пройдя через канцелярию, Трестрам толкнул дверь с матовым стеклянным верхом. Между двумя пустыми лотками для корреспонденции сидел лысый лейтенант и усиленно размышлял. «Кто вас впустил?» — спросил он. Очки у него были в толстой черной оправе. Кожа, как у человека, который слишком много ест сладкого. Обкусанные ногти и пластырь на шее, где он порезался при бритье. «Бессмысленный вопрос, верно?» — в свою очередь спросил тристрам «Моя фамилия Фокс. Сержант Т. Фокс». Я явился с рапортом, как единственный оставшийся в живых в одной из симпатично спланированных миниатюрных боен на западном побережье Ирландии. Я бы предпочел поговорить с кем-нибудь повыше рангом». «Оставшийся в живых?» Вид у лейтенанта сделался изумленный. «Вам лучше пойти и доложить майору Беркли». Встав из-за стола и явив миру животик бюрократа, он вышел через дверь, противоположную той, через которую вошел Трестранг. Когда в эту дверь постучали, Трестрам ее распахнул. На пороге оказался швейцар. «Прошу прощения, сэр, что позволил ему мимо меня пройти!» Начал он, а потом охнул, поскольку Трестрам достал пистолет. «Если хотят играть в солдат, пусть играют». «Псих чокнутый!» — буркнул швейцар и быстро захлопнул дверь. Через матовое стекло была видна его быстро удаляющаяся тень. Вернулся лейтенант. «Сюда, пожалуйста». Трестрам последовал за ним по коридору, освещенному светом из других матовых дверей. Пистолет он убрал в карман. Сержант Фокс, сэр. Лейтенант открыл дверь в кабинет офицера, пытающегося изобразить отчаянную активность по составлению срочной депеши. Это был майор с красными нашивками и реденькими ярко-рыжими волосиками. Склонившись над листом, он показал Трестраму лысину, округлостью и размером с для причастия. По стенам висели групповые фотографии туповатых с виду мужчин, по большей части в шортах. «Минутку», — усиленно вводя карандашом, строго сказал майор. «Да хватит вам», — фыркнул Трестрам. «Прошу прощения». Майор сердито уставился на посетителя. Глаза у него были подслеповатые цвета устриц. Почему вы не в форме? Потому что согласно условиям контракта, перечисленным в моей расчетной книжке, срок моей службы истек сегодня ровно в 12.00. Понятно. Вам лучше нас оставить, Ральф, сказал майор лейтенанту. Тот поклонился на манер официанта и был таков. А теперь обратился к трестраму майор. «Что это за разговоры о единственном оставшемся в живых?» Он как будто не ожидал немедленного ответа, поскольку тут же потребовал. «Покажите расчетную книжку». Трестрам ее отдал. Сесть ему не предложили, но он все равно сел. «Хм», — издал майор, читая. Щелкнув рычажком, он сказал в микрофон. «Семьдесят три восемьдесят Сержант Фокс Т. Немедленно пришлите личное дело, пожалуйста». Потом повернулся к Тристраму. «В связи с чем вы к нам пришли?» «Заявить протест. И чтобы предостеречь вас, что я собираюсь разоблачить весь ваш подлый подлог». Вид у майора сделался озадаченный. У него был длинный нос, который он теперь недоуменно потер. Из щели в стене вылетела и упала в плетеную корзинку коричневая папка. Открыв ее, майор принялся внимательно читать. «Ага, понимаю. Похоже, все вас ищут. По праву, вы должны быть мертвы, разве нет? Мертвы с остальными вашими товарищами. Вы, наверное, очень быстро сбежали. Я все еще мог бы арестовать вас как дезертира, знаете ли, задним числом». «Ерунда», — отозвался Трестрам. Как единственный, оставшийся в живых, я оказался во главе той злополучной перебитой воинской части. Мой долг был принять решение. Я решил отправить себя в увольнительную на месяц. А еще я был болен, что неудивительно. Это не по уставу и против правил, сами знаете. Давайте, ваша проклятая организация, не будет ничего говорить про правила. Своро свиней-убийц, вот вы кто. Понятно. — ответил майор. — И вы не желаете иметь с нами ничего общего, верно? — Я бы думал, — очень гладко выговаривал он, — что убийств вы совершили побольше, чем, скажем, я. Вы в самом деле приняли участие в СИ. — Что такое СИ? — Сеанс истребления, так теперь нынешние битвы называются. Надо думать, свою порцию, как бы это сказать, самозащиты вы получили. «Иначе я не понимаю, как вам удалось остаться в живых». «Нам отдали определенные приказы». «Разумеется, отдали. Приказы стрелять. Это только разумно, правда, когда в вас самих стреляют». «Тем не менее, это было убийство», — бурно возразил Трестрам. «Эти бедные, беззащитные...» «Да будет вам, не такие уж они были беззащитные, верно? Опасайтесь клише, Фокс. Видите ли, одно клише ведет к другому». И последние в цепочке всегда бывает абсурдно. Они были хорошо обучены и хорошо вооружены. И они погибли, покрыв себя славой, веря, что они умирают за великое дело. И поймите, так оно и было. А вы выжили, конечно, по самой бесславной причине. Вы выжили, потому что не верили в то, ради чего мы сражаемся, ради чего мы всегда будем сражаться. Разумеется, вас привлекли в начале, когда система была еще далека от совершенства. Теперь наша система вербовки крайне избирательна. Мы больше не призываем людей подозрительных вроде вас. Вы просто эксплуатируете бедолаг, которые сами не понимают, что делают. Это вы хотели сказать. Разумеется, без идиотов и энтузиастов нам лучше. Что подразумевает также призыв на службу хулиганов и уголовников а также определенного типа женщин. Я имею в виду дегенераток-перепроизводительниц. Генетически это очень здраво, сами понимаете. О боже, боже, это чистейшее безумие. Простонал Трестрам. Едва ли. Сами посудите. Вы действовали, повинуясь приказу. Мы все действуем, повинуясь приказу. Приказы военного министерства в конечном итоге исходят от УОГНА убийцы, кто бы они ни были. Вот и нет. Это управление по ограничению глобального населения. Разумеется, они не отдают, собственно, приказы в военном смысле. Они только составляют сводные доклады о численности населения относительно запасов продовольствия. Разумеется, всегда с учетом прогнозов. И их сводки о запасах продовольствия – не старая примитивная идея о минимальном пайке. Их волнует высокий стандарт, включая маржу. Я уж так вышла не экономист, поэтому не спрашивайте меня, что такое маржа. Это я знаю, я историк. Правда? Ну, как я и говорил, вас следовало держать либо при штабе на должности инструктора, и кое-кто рано или поздно получит разнос за то, что перевел вас в боевую часть. О чем бишь я? Да, вас вообще не следовало вербовать. Мне понятно, почему вы это говорите отозвался Тристрам. «Я слишком много знаю, да? И я намереваюсь писать, говорить и выступать с лекциями о вашей циничной организации убийц. У нас уже не полицейское государство. Нет шпионов, нет цензуры. Я расскажу всю треклятую правду. Я заставлю правительство принять меры». Майор оставался невозмутимым и медленно тер длинный нос. «Невзирая на свое название, — сказал он, — Военные министерства на самом деле вовсе не правительственные учреждения. Это корпорация. Термин «военное министерство» всего лишь дань прошлому. Нет, мы корпорация со своим уставом. Устав заново утверждается каждые три года, кажется. Сомневаюсь, что есть вероятность, что его не утвердят снова. А какие у нас еще есть инструменты сдерживания роста населения? Уровень рождаемости в прошлом году феноменально вырос и продолжает расти. Тут, конечно же, нет ничего дурного. Контрацепция – это жестоко и противоестественно. Каждый имеет право родиться. Но, сходным образом, каждый должен рано или поздно умереть. Возрастной порог призыва будет прогрессивно повышаться, разумеется, для физически и умственно здоровых групп населения. Отребье будет призываться сразу по достижении половой зрелости. Каждый должен умереть. И история учит нас, вы как историк тут со мной согласитесь, что смерть солдата – лучшая смерть. Достоин вечной славы тот, как сказал один поэт. Сноска. Достоин вечной славы тот. Часто цитируемая строчка английского государственного деятеля, историка, поэта и прозаика Томаса Бабингтона Макколия. Годы жизни 1800-1859. Перевод Ломанова. «Прах его отцов, храмы его богов и так далее. Сомневаюсь, что вы найдете кого-то, кто был бы против нынешней системы. Военное министерство в чем-то сродни проституции, очищает общество. Если бы нас не существовало, на поверхность всплыла бы уйма всякой грязи. Мы как раковина-жемчужница». Головорезы, извращенцы, люди с жаждой смерти – таким в гражданском обществе не рады. Пока существует армия, никогда не будет полицейского государства. Никаких больше серомальчиков, резиновых дубинок или расстрельных команд в неприятно ранние утренние часы. Главная проблема любой формы государства разрешена. Теперь мы имеем свободное государство, то есть общественный порядок без организации, что означает порядок без насилия. «Безопасное общество, в котором всем хватит места. Чистый дом, полный счастливых людей. Но в каждом доме, разумеется, должна быть канализация. Мы ею и являемся». «Это неправильно», — возразил Тристрам. «Все, все неправильно». «Вот как? Когда придумаете что-нибудь получше, поделитесь с нами». «Вы думаете, люди в основе своей добродетельны?» с крошечным проблеском надежды спросил Трестрам. «Ну, теперь у них появился шанс быть добродетельными». «Вот именно», — согласился Трестрам. «А значит, не за горами и возвращение либерализма. Сомневаюсь, что государство пелагианского толка возобновит ваш устав». «Вот как?» Майора это не слишком заинтересовало. «Самим своим существованием вы подписываете себе смертный приговор». Для меня это чуток афористично. Послушайте, приятно было с вами побеседовать, но на самом деле я довольно занят. По праву, в том, что касается вашей демобилизации, вам следовало бы идти установленным путем. Но если хотите, я подпишу вам бумаги и дам квиточек для бухгалтерии». Он начал писать. «Выходное пособие. 20 геней за каждый месяц службы. Месяц официального отпуска по демобилизации с сохранением оклада. Так, формальности в бухгалтерии уладят. Деньги, учитывая, какой вы подозрительный человек, вам выплатят наличными». Он улыбнулся и добавил. «Но не забудьте сдать пистолет». К собственному изумлению Тристрам обнаружил, что держит майора на мушке. «Отдайте-ка его лучше мне. Мы тут, видите ли, небольшие поклонники насилия. Стрельба — это для армии, а вы теперь гражданский, мистер Фокс». Трестрам кротко положил пистолет на стол майора. Теперь он понял, что пристрелить Дерека будет в конечном итоге неправильно. «Еще вопросы есть?» — спросил майор. «Только один. Что происходит с убитыми?» С убитыми? А, понимаю, о чем вы. Когда солдат получает увольнение по смерти, его солдатская расчетная книжка возвращается в министерство, и соболезнующее письмо отправляется его, или, конечно, ее, родным. После чего военное министерство никакой дальнейшей ответственности не несет. В дело вступают гражданские подрядчики. Понимаете, мы извлекли уроки из прошлого. Не трать попусту, голодать не будешь. Что делают гражданские подрядчики, их забота. Но деньги нам весьма кстати. Деньги поддерживают корпорацию на плаву. Мы, видите ли, совершенно независимы от казначейства. Думаю, этим стоит гордиться. Еще вопросы?» Трестрам молчал. «Отлично. Тогда всяческой вам удачи, старина. Теперь, наверное, вы начнете искать работу». «С вашей квалификацией у вас, скорее всего, проблем не будет». «И опытом», — добавил Тристрам. «Как скажете». С сердечной улыбкой майор встал пожать на прощание руку.